Коллеги поздравляли Яну с раскрытием. Даже Мурзаева, как следует наоравшая на нее в субботу, в понедельник была необычайно добра. По секрету сказала, что Яна произвела хорошее впечатление на самого Макарова и просила не огорчаться, что начальство не позволило возбудить дело о похищении ребенка, потому что закон законом, а лишний раз тыкать палкой в муравейник тоже не надо. Яна, кстати сказать, не сильно-то огорчилась. Ей казалось, что единственное справедливое и законное наказание в этой ситуации — надрать уши предприимчивому Коленьке, что, наверное, и было сделано, или будет, когда ошалевшие от счастья родители немного придут в себя. Хоть основная роль в обнаружении Коли принадлежала Юрию Ивановичу, Яна была собой довольна и целый рабочий день верила в себя, пока ее не вызвал Крутецкий и не отчитал за небрежно подшитое дело, которое в руки взять противно. Вот уж не думал, что молодая девушка будет позволять себе подобное неряшество, вздохнул он. А по существу дела претензии есть? Спросила я на холоде от собственной смелости. Крутецкий расхохотался. Ой, господи, один раз показались на глаза Макарову и думаете, все, в дамках? Можно хамить непосредственному руководителю, если прокурор города вам разок улыбнулся? Ну так Федор Константинович и не таким, как вы, улыбался. а потом голову откусывал. «Поэтому играйте, да не заигрывайтесь, ради вашего же блага говорю». «Дело она раскрыла, скажите, пожалуйста». «Десять дней возилась, когда там за два часа можно было установить местонахождение ребёнка». «Нечем вам пока гордиться, уважаемая Яна Михайловна». «Не доросли вы ещё до того уровня, когда допустимо огрызаться в ответ на справедливые замечания». Вернувшись к себе... Яна поняла, что хорошее настроение испарилось, как пузырьки из шампанского. Она снова чувствовала себя никчемной дурой и была способна думать только об одном — насколько аккуратно она подшила то злополучное дело. Да, не идеально, потому что там была куча бумажек разного размера и формата, но она старалась, компоновала, подгоняла. Рука, может быть, еще не набита, и получился не образец канцелярской сноровки, но не неряшество, точно. Зато по смыслу там документик к документику. Надо работать. Но какой смысл, если все равно выйдет плохо? Ведь прав Крутецкий, можно было сразу догадаться, где прячется Коля. Достаточно было подробно и жестко потолковать с родителями, разведя их по разным помещениям. А она дура, пожалела, постеснялась лезть к ним с бестактными расспросами и в результате обрекла их на лишнюю неделю страданий. Нормальный следователь сразу бы заметил, что муж старше жены. Стало быть, брак у него как минимум второй, а дальше делал техники. Или дожал жену, и та призналась бы, что накануне исчезновения сына крепко с ним поссорилась. А она всё прохлопала. Нашла ребёнка, да уж, заслуга. Особенно в свете того, что через два дня каникулы кончатся, он сам бы и вернулся. Глаза защипало, и только Яна решила спокойно поплакать, как в дверь деликатно постучались, и на пороге возник Юрий Иванович, выглядящий как-то необычно. Лишь приглядевшись, Яна поняла, что он совершенно трезв. «Слышь, малая, поговорить надо», — произнес он кротко. Яна указала ему на стул. «Кексончик хочешь?» Поставив на колени старомодный портфель из кожзаменителя с круглым латунным замком, таким же, как был у Яны на школьном ранце, Юрий Иванович порылся в его глубинах и вытащил два помятых творожных кексика в целлофановом пакете. Яна вдруг так захотела есть, что не отказалась. Юрий Иванович извинился и рассказал, почему тогда накричал на нее, а Яна сидела как дура и не знала, что сказать. Почему только никто из коллег не предупредил ее, когда она начала с ним работать. И Максим Степанович, когда она наябедничала, просто обязан был объяснить, почему Юрий Иванович так остро отреагировал на упоминание Горькова. Простите, я не знала. Только и смогла она выдавить из себя. «Господи, да я не в претензии», — отмахнулся Юрий Иванович. «Моя проблема, не твоя. Я по другому поводу. Я так понял, ты изучала дело горького Яна покачала головой. «Просто Костенко нам рассказывал о нем, когда проводил занятия». «Да. И все равно я хочу с тобой посоветоваться». Юрий Иванович улыбнулся, и лицо его от этого сморщилось очень уютно, как у деда. Решил было промолчать, но познакомился тут с одним докториллой. Так он говорит, что держать в себе надо, только если ты партизан на допросе. Доев кексик, оказавшийся невероятно вкусным, я на украдкой отряхнула руки от сахарной пудры, приосанилась и сказала. «Слушаю вас. Помнишь, мы когда искали этого мелкого паршивца, ты предположила, что в городе завелся маньяк?» «Нет, Юрий Иванович, Это вы хотели под таким соусом сбагрить дело в городскую? Ладно, ладно, кто старое помянет. Пока Коля прятался от родителей, Юрий Иванович ознакомился с преступлениями против несовершеннолетних по городу. Нет ли где сходства с коленным случаем? Сделать это ему было нетрудно, потому что за 30 лет работы он стал живой легендой, и ни один здравомыслящий сотрудник правоохранительных органов не отказал бы ему в информации. И вот в субботу Коля нашёлся. А в воскресенье к Юрию Ивановичу домой заглянул приятель из Приморского района и рассказал, что около года назад он занимался поисками мальчика из очень приличной семьи и, к сожалению, безрезультатно. Юрий Иванович постеснялся сказать, что информация уже ни к чему, потому что товарищ специально для этого ехал через весь город. И не просто так, а с бутылкой. Сели выпить, закусить, и хозяин почти не слушал, что говорит ему гость, пока одна деталь не привлекла его внимание По словам бабушки, мальчик вернулся из школы, поел, сделал уроки, а потом отправился бегать к линии электропередачи, называемой высоковольткой. Место было тёмное, не слишком оживлённое, но и не страшное. С одной стороны располагались жилые кварталы, с другой — гаражи. Так что люди постоянно сновали туда-обратно. Утром и вечером выгуливали своих собак, да и бегунов тоже хватало. Никто не думал, что с ребёнком может случиться что-то плохое в половине восьмого вечера. Самой ценной свидетельницей оказалась одноклассница, которая гуляла по высоковольтке со своей собачкой и, несмотря на темноту, узнала мальчика по белой шапочке Adidas и ярко-красной баллоневой куртке. Она проводила одноклассника взглядом, думая, что скоро он добежит до перекрестка и повернет обратно, но мальчик так и не появился. Она не видела в темноте, куда он свернул, но по пути на высоковольтку заметила смешной автомобиль, маленький и круглый, как в старых фильмах. а когда шла обратно, машины уже не было. По картинкам девочка опознала «Фольксваген Жук», но не заметила номера и в сумерках не смогла точно определить цвет — серенький или зелененький, а может и белый. Автомобиль, конечно, редкий, но, к сожалению, далеко не уникальный, а главное — долговечный. Такие машинки бегают по 40 лет, и ничего с ними не делается. Если бы цвет точно знать, или хоть одну цифру номера, а так Посидеть успеешь, пока отработаешь всех и вычислишь владельца, чье преступление на 99% заключается только в том, что его занесло в район линии электропередачи в неподходящее время. Не поднимает же на ноги всю милицию города для установления личности человека, заглянувшего к любовнице или к первоучительнице. К тому же девочка подумала получше и призналась, что смешную машинку могла видеть не в день исчезновения одноклассника, а накануне или еще раньше. Скорее всего, в день, но это не точно. Следствие бросило силы на разработку других версий, и про «Фольксваген» благополучно забыли. Приятель тоже не придавал значения этой детали, так, пожалел, что раз ничего другого нет, придется искать злополучную машинку чисто для имитации бурной деятельности. А Юрий Иванович кое-что припомнил. После обнаружения тела сына Юрий Иванович долго был как в тумане. От разработки Горькова его отстранили, да и вообще плохо воспринимал окружающую действительность. Потом начал пить, стало полегче, но полноценно включиться в работу он смог только когда Павел Николаевич уже умер в следственном изоляторе. Юрий Иванович просил коллег, чтобы те подробно рассказали ему о ходе следствия. Он хотел быть уверен, что нигде не допущена ошибка. Как-то раз один молодой опер вспомнил, что когда колесил по Псковской области, опрашивая местных жителей, Некоторые из них сообщали, что видели незнакомый автомобиль, похожий на старый Volkswagen жук зеленоватого цвета. Причем один свидетель указал, что замечал необычную машинку больше года назад и подумал, уж не приехали ли к ним снимать кино. Словам свидетелей можно было доверять. Если в Ленинграде импортный автомобиль ретро-стиля но в принципе обыкновенное явление, то для жителей Медвежьего угла Псковской области это настоящая диковинка. Кроме того, горожанин погряз в суете-сует, поглощен разными заботами, в течение дня видит множество незнакомых лиц и автомобилей. А когда появляется досуг, всегда под рукой книга, телевизор или учреждение культуры. Созерцанию предаться некогда. Зато деревенский житель отрезан от большинства этих благ цивилизации. У него электричество-то не везде и не всегда. А если присутствует в доме черно-белый телевизор, то большую часть времени показывает либо полосы, либо рябь. При таком патриархальном укладе жизни любая мелочь становится событием и запоминается надолго. Оперативник собрался поработать в этом направлении, опросить местных жителей вдруг кто вспомнит номер машины или хотя бы его часть и опишет приметы водителя, но Костенко порекомендовал ему сосредоточиться на чем-то более важном. «Да казухи и так море. Зачем еще искать какую-то старую тачку?» «Товарищ писатель сам все расскажет. Не сегодня, так завтра». Горьков умер, так и не дав признательные показания. Но это еще даже лучше. Дело прекращается в связи со смертью обвиняемого. Вина его не вызывает сомнения. Так что изменится, если следствие выяснит, что он возил мальчиков не общественным транспортом, а в допотопном рыдване своей троюродной тетушки? Действительно, оперативников мало, преступников много. Поэтому тратить людские ресурсы на шлифование доказательной базы по делу против покойника крайне нерационально. И Volkswagen тем, скорее всего, управлял мирный и законопослушный человек — грибник или художник-пейзажист. Юрий Иванович умом понимал, что это верное рассуждение, но сердце бунтовало. Никак не получалось поверить, что виновник гибели его ребенка мертв и горит в аду. Узнав о смерти Горького, Юрий Иванович не почувствовал ни облегчения, ни гнева, что тут ускользнул отсюда и позора. Ничего. Когда человек много лет трудится не за страх, а на совесть, то в какой бы области он ни прилагал свои усилия, у него развивается профессиональная интуиция или чутье. Врач только взглянет на пациента, а в голове уже диагноз. Учитель с ходу определит в классе заводилу, отличника и хулигана. Искусствовед почувствует, подлинник перед ним или искусная копия. Так было и с Юрием Ивановичем. Как и другие матерые опера, он чувствовал, куда надо смотреть, чтобы изобличить преступника. Разумеется, профессиональный опыт состоит не только из успехов, но и из ошибок. И чем больше работаешь, тем больше понимаешь, что слепо доверять своей интуиции нельзя. Все догадки надо проверять и доказывать. Но игнорировать их тоже не стоит. Когда Юрий Иванович только начал разрабатывать клуб «Алые паруса», Павел Николаевич произвел на него хорошее впечатление. Интуиция старого оперативника молчала, когда он наблюдал, с каким уважением Горьков разбирает наивные детский тексты, не стыдит ребят, не смеется над штампами и ошибками, а каждому повторяет «Будешь работать с душой, и все у тебя получится». В те дни Юрий Иванович еще ждал возвращения сына, жил между надеждой и отчаянием. но к работе относился еще добросовестнее, чем обычно. Он был атеист, но почему-то казалось, что если он найдет другого пропавшего ребенка живым, Бог сжалится и вернет ему собственного сына. Пытаясь выполнить это самим собой поставленное условие, Юрий Иванович был очень внимателен, но не заметил у Горького ни одного жеста, который можно было бы истолковать, как угрозу ребенку. Павел Николаевич не тяготился вниманием правоохранительных органов, не возмущался в том духе, что менты поганые, но придумывали себе черт знает что и теперь мешают сеять в детях разумное, доброе и вечное, но в то же время не пытался включиться в расследование и сблизиться с оперативниками, как часто делают убийцы. И все-таки у них с Юрием Ивановичем состоялся один серьезный разговор. Оперативник так извелся, что напрямую спросил, не ходил ли его сын в алые паруса. Горьков сказал, что такого ребенка не припоминает, но обещал поспрашивать у ребят. А потом они молча покурили, и странное дело, от этой сдержанности Юрию Ивановичу впервые за долгое время полегчало на душе, тогда как от бабьего сочувствия и уверений, что все обязательно будет хорошо, делалось только хуже. Юрий Иванович отчутливо запомнил, как рядом с Горьковым пришло к нему понимание, что если случится самое страшное, он с этим справится. и станет жить дальше. Как сумеет, так и будет». Долго ему не верилось, что Павел Николаевич жестокий психопат и убийца. Другие родители не сомневались ни секунды, требовали быстрого суда и расстрельного приговора, а когда Горьков умер в СИЗО, их жажда мести осталась неудовлетворена. а За время следствия семьи, сплоченные общей бедой, быстро подружились, Собирались вместе, видимо, жаловались друг другу, что Горьков ускользнул от возмездия на тот свет, где его невозможно достать. И в результате братья двух погибших мальчиков объединились, напали на младшего сына Горькова и забили его до смерти. Дело провели тихонечко, не афишируя, дали юным мстителям смешные сроки, да и те условно. Многие сотрудники не то чтобы оправдывали, но и извиняли ребят. А вдову Горькова почти никто не жалел. Ибо по делам не могла она не замечать, с каким чудовищем живет, если не знала наверняка, то хотя бы догадывалась, почему не приняла меры, покрывала муженька-убийцу, так пусть теперь узнает, что такое потерять ребенка. А Юрий Иванович жалел несчастную женщину, как умел, молился за ее принявшего мученическую смерть сына и думал, что из ребят, которым сошел с рук самосуд, не вырастет ничего хорошего. Казалось, та часть души, которая отвечает за жажду справедливости, отмерла, и ему было стыдно перед покойным сыном, что не испытывает ненависти к его убийце. Он без конца перебирал в уме доказательства вины Горького, убеждал себя, но тут же вспоминал, что его Лёшка никогда не посещал клуб Паруса. Он ведь не любил читать и особенно писать, а хотел настоящих приключений. Может быть, скрывал от родителей, но нет. Следствие тщательно проверило. Леша в литературном клубе никогда не был и каким образом попал в руки Горькова, так и осталось загадкой. Костенко предположил, что писатель заманил подростка обещаниями взять его юнгой на корабль. Но Юрий Иванович знал своего сына. При всей живости характера Леша не был ни глуп, ни наивен и не верил обещаниям незнакомых мужиков. Юрий Иванович терзался сомнениями, пока не столкнулся в поликлинике ГУВД с Вадимом, своим товарищем по секции самбо. Вадим спросил, почему его давно не видно на занятиях. И когда Юрий Иванович рассказал, почему, в свою очередь признался, что женат на родной сестре жены Горькова. То есть они с Павлом Николаевичем были свояки. И через это он едва не вылетел со службы. Спасло только то, что они с супругой порвали все отношения с Горьковыми очень давно, 15 лет назад. и с тех пор ничего общего не имели. Стоило только Юрию Ивановичу заикнуться о своих сомнениях, Вадим успокоил его. Да, Горьков производил впечатление доброго человека, но в действительности это был холодный и мрачный тип, и своим расколом семья обязана именно ему. Гале еще повезло, что она от него вырвалась ко мне, заключил Вадим. Иначе сидела бы вместе с мамашей и сестрой, глаза поднять боялась и рот только по команде открывала. У Юрия Ивановича будто пелена с глаз спала. Ведь это правда, что самые жестокие психопаты умеют притворяться отзывчивыми и добрыми людьми. Душевная холодность позволяет им точно анализировать поведение ближнего и выстраивать линию поведения так, чтобы человек, якобы по собственной воле, делал то, что угодно им. Сколько таких случаев, когда жена вдруг убивает своего любящего мужа, прекрасного человека, и сначала все в шоке, а потом выясняется, что он систематически ее доводил. Мошенники выглядят честными и обаятельными людьми, диктаторы становятся кровавыми упырями только после свержения или смерти, а пока у власти они великие родители о благе народном. Юрий Иванович понял, что интуиция его подвела. Все это время он сочувствовал убийце своего сына. И это оказалось так тяжело, что он, едва выбравшись из алкогольного штопора ради жены и старшей дочки, снова запил. Не прошло и года, как он превратился в алкаша, которого держат на службе только благодаря былым заслугам, и ничего хорошего от него не ждут. А вот теперь услышал про этот чертов драндулет, да и думаю, а вдруг чуйка тогда не ошиблась, заключил старый оперативник. Вдруг Лешкин-убийца до сих пор гуляет на свободе, И продолжает своей мерзости. Пока рассказывал, он так накурил, что Яна открыла форточку. С улицы потянуло морозом и немножко свежим хлебом. Располагающийся в соседнем квартале хлебозавод выпекал вечернюю порцию. Сглотнув слюну, Яна поставила воду для чая. Хоть так уважить Юрия Ивановича, потому что слов утешения она не находила. Глупость, конечно, этот «Фольксваген». Мало ли таких машинок, передающихся в семье из поколения в поколение. У нее самой папа ездит на допотопном москвиче. И хоть выглядит его железный друг слегка архаично, зато гоняет, будь здоров, ни разу не подвел. А у соседей по даче новая Волга. Так кто сломается, то заглохнет, то увязнет где-нибудь. И обязательно выберет для этого самый ответственный момент, когда надо кого-нибудь отвезти к поезду или успеть на вручение диплома. Нет, зря сомневается Юрий Иванович. Да, он оперативник от Бога, Во всяком случае, был таковым до несчастья с сыном. Но эти Костенко — один из лучших следователей страны. Другой разговор, если бы то дело вела такая же начинающая дурочка, как она сама. Но Костенко есть Костенко. С улицы умиротворяюще пахло хлебом, и Яна не спешила закрывать форточку. За узкой полоской садика шумел проспект. Простучал по рельсам трамвай, поблескивая в свете фонарей нарядным красным боком. а следом за ним к остановке подъехал желтый угловатый икарус. Длинный, с гармошкой посередине, почему-то напомнил Яне травоядного динозавра. Господи, как она любила смотреть картинки в маминой научной книге, и как здорово было бояться страшных птеродактилей и тираннозавров, будучи почти уверенной, что они вымерли. Дети долго думают, что настоящая опасность видна издалека, и зло можно сразу отличить от добра. Невозможно поверить, что самое страшное — это твой улыбчивый сосед или заботливый наставник. Яна вздохнула. Или любезный начальник, которому ты неосторожно доверишься. Вот и мальчик, который бегал вдоль линии электропередачи, тоже не увидел перед собой зла. Какой-нибудь симпатичный мужчина остановил его и попросил помочь сменить пробитое колесо. А мальчик, что ж, решил, что уже взрослый. И запрет разговаривать с незнакомыми дядями больше на него не распространяется. Наоборот, теперь он обязан помогать людям в беде. Та девочка, вдруг с острой грустью подумала Яна, наверное, была влюблена в мальчика, поэтому ходила на высоковольтку гулять с собакой именно тогда, когда он там бегает. Сердце замирало, а вдруг удастся привлечь к себе его внимание. Но нельзя было показать мальчику свой интерес, чтобы он, не дай бог, не решил, будто она его преследует. Поэтому девочка отвернулась в самый неподходящий момент. Нет, Костенко не мог ошибиться, но и мальчик тот не вернулся домой. Чем же я могу помочь? спросила я, наливая Юрию Ивановичу чай, чёрный, как дёготь. Иванченко-то нашёлся, у меня теперь нет никаких законных оснований влезать в чужие дела. Сходи с одним моим товарищем к Костенко, типа вы научные работники. Он, кстати, так и есть. Пишет диссертацию о выродках вроде Горькова. «Ему-то понятно, а я зачем?» — удивилась Яна. «На всякий случай. Поговори с дедом, посмотри восхищенными глазами, как ты умеешь. А ось он растает, да и выболтает какие-нибудь интересные подробности. Не надо с порога выкатывать, мол, товарищ Костенко, а не ошиблись ли вы? Наоборот, восторгайся изо всех сил». «А вы сами не хотите?» Юрий Иванович энергично замотал головой. «Почему?» «Есть нюансы». «Слушайте, но ну я не знаю». «Да тебе сплошная польза», — горячо воскликнул Юрий Иванович. «Сама от уникального специалиста ума наберёшься. Витьке поможешь материал для диссертации собрать. Тоже зачтётся тебе доброе дело. Ну и мне совесть успокоишь». «А всего-то и надо часик глазками похлопать». Я просто боюсь, что он со мной не захочет разговаривать. Эх, милая, думаешь, так всю жизнь с лукашами и провозишься? Нет, разные люди будут попадаться, в том числе и такие глыбы, как Костенко. И чем раньше ты научишься с ними общаться, тем лучше.